Александра Браун, «Роковой имидж», роман, издательство АСТ, Москва, 1999 год. Читает Марина Лавейка. Рена столкнулась с ним в коридоре как раз в тот момент, когда собралась идти ужинать. Она ожидала увидеть в этом доме кого угодно, Но только не молодого, привлекательного мужчину. Ее первой реакцией был испуг. Дыхание стало прерывистым, сердце бешено заколотилось. Почувствовав внезапную усталость, она прислонилась к стене, чтобы не упасть. Привет! Кажется, я вас напугал. Его загорелое, чуть обветренное лицо осветила улыбка. Уголки губ поползли вверх. Брови и загнулись и приподнялись. Рене показалось, что они вот-вот скроются под волнистыми прядями каштановых цвета Собольева меха волос, прикрывающими его лоб. Какая обезоруживающая улыбка! Мелькнула мысль, и сердце Ренны забилось еще быстрее. Нет, нет, ответила она слегка заикаясь. «Разве тетя Руби не сообщила вам о прибытии нового постояльца?» «Да, но я...» — она не закончила фразу, хотя вполне могла сказать «сообщила», но я ожидала увидеть перед собой дряхлого старичка в шерстяном джемпере и с трубкой в зубах, а не загорелого красавца, чьи плечи почти перегородили проход». Она даже представляла себе добродушную улыбку так и не появившегося старичка. Конечно, не такую, что расцвела на красивом лице незнакомца. Так улыбаются плейбои и бездельники. Не переставая улыбаться, он поставил на пол коробку с пластинками и кассетами, которую все это время держал под мышкой и протянул ей руку. Тренд Гэблин. Рена значительно дольше, чем позволяли приличия, хранила молчание. Затем нехотя подала руку и промямлила. Меня зовут мисс Рэмси. Когда она, наконец, осмелилась посмотреть ему в глаза, он улыбнулся еще шире, как будто она его забавляла. Я могу вам чем-то помочь, мистер Гэмблин? Сухо поинтересовалась Рена. «Надеюсь, что сам управлюсь, мисс Ремси. Улыбка исчезла с его лица, но в глазах, в этих бездонных и влажных озерах цвета кофейного ликера, все еще искрился озорной огонек. Мысль о том, что он, очевидно, находит ее ужасно смешной, заставила девушку оторваться от стены и встать ровно. «Простите». Но я должна спуститься в столовую. Руби очень сердится, когда опаздывают к ужину. Наверное, мне тоже следовало бы поторопиться. Направо или налево? Что, простите? Какая из комнат моя? Справа или слева? Ваша слева. А ваша стала быть справа. Да. Я очень надеюсь не перепутать двери и однажды вечером не ворваться по ошибке к вам. Он оценивающе оглядел ее с головы до ног. Сами понимаете, что в этом случае может произойти. Он просто издевается. Увидимся за ужином, — холодно сказала Рена и направилась к лестнице. Тренд прижался к стене, уступая ей дорогу. Однако расстояние между ними было настолько мало, что Рена коснулась его подолом платья. Конечно, он подстроил это специально. Она спиной почувствовала его дерзкую улыбку. Она просто кипела от злости, спускаясь по лестнице. Если бы он только знал. При желании мисс Рэмси легко могла бы ослепить его, заставить замереть от восхищения. Ей ничего не стоило стереть снисходительную усмешку с этого безупречно красивого лица.